Значит, на другой день в травур свой Катечка оделась. Очень к лицу ей он. Личка у ней и в Крыму не загорела, бледненькая такая, слабенькая совсем, сиротка и сиротка. К обеду время легла Катечка на террасах, книжку взяла, велела мне белых розанов нарезать. Лежит вся в цветах, любит она покрасоваться. Только прилегла, Васенька и приехал. Зашел на террасы, так и остановился. А она чисто как королевна, и головка у ней будто заболела, бледная-разбледная лежит, слабеньким голоском ему, «Ах, это вы? Садитесь!» Мы их и оставили одних. И обедал у нас, и чай пил, и ужинать остался. Вместе все по саду гуляли, сразу и подружились, словно и не было ничего. Он у нас до часу ночи просидел, и я не спала. Она его и провожать ходила, и потом он ее провожал, и опять по саду гуляли. В четвертом часу он от нас ушел, вот как. Заплакала я, как хорошо-то стало. Ушел он, а она на террасах все лежала. Заря уж задремал я. Слышу, входит она ко мне, уж беленькая, ночная. Обняла меня. «Нянь, нянь, милая моя нянь!» Давно такая ласковая не была. Сколько он всего вытерпел. Мученик он. Утром рано вскочила, запела. Давно не пела. Надела голубенькое воздушное. Ну, девочка совсем. Побежала в сад. Все по Капорисовой аллейке гуляла. Дорогу, откуда видно. Только я подала кофе, Он и всходит. А к обеду только обещался. И опять цельный день. Все с нами. Так три дни все и гуляли вместе. Влюбилась и влюбилась она в него. Ему ехать а она не отпускает. Ну, уехал. Она мне и призналась. Жених и невеста они теперь. А чего раньше было? Это, говорит, ошибка. Он ее не видал в театрах. Глаза у него ослабли от болезни. И про графиню сказала. Она хорошая, милосердная, сестра, за ним ходила. А он Катечку забыть не мог, а навязываться не смел. А потреб все Катечкин в медальоне носит, показывал ей даже. Друг дружке они писали, а на войне опять плохо. Катечка все телеграмму бегала глядеть. А то пошла я ко всеношной, уж зима была, гляжу. Стоит моя Катечка на коленках в углу. Так-то хорошо молится, порадовалась я. Так до весны мы и томились. Катечка и говорит, «Душа у меня за него болит. Чего я тут сижу? Там страдают. Не могу я, не могу». Все ее уговаривали, с ума сошли. Они вот-вот сами сюда приедут. Тиф там валит, сами погибнете и его не разыщите. Нет, поеду, а меня не берет. Пропаду одна, пропаду. Куда тебе в ад такой? Уж собралась. Письмо от Васеньки грязное, три недели трепалось. В Крым переедут, написал. А тут стали говорить, добровольцы уж подъезжают. Один у нас Крым остался. Сразу так все и повернулось, нечистому силу-то дана. А что, не думайте? И ему дается от Господа, вас чтобы, в разумении пришли бы. Тут богатые стали уезжать загодя. И каретница наша, нечего ждать, надо ехать. Доктор ни слова не мог поперек. Она ему всю голову простучала, в заграницу и в заграницу. А у него уж в голове путаться стало сидит в уголку и плачет. И говорит мне: Нянь, а ведь это мы, мы, мы. Не поняла я, а он опять: мы это, мы, мы, мы. Значит, у него уж мозги замыкались. А она лихая, толстущая, ничто ее не берет. Все гвоздило. Скорее ехать. Теперь все сумасшедшие после войны, вся заграница сумасшедшая, нам не помогла. Там мы опять больницу откроем, будем спокойно жить. Я все загоди припасла, а с тобой, дураком, давно бы погибли. А в Москве у них больница своя была. Сумасшедших они лечили, богатые все, им миллионы сыпались. А денежки-то они давно в заграницу переслали. Им сумасшедший какой-то сделал. Вылечили они его. У него банки были, хвастала она мне. Он и переслал. Как вылечили-то, хорошо. Умный какой. И уехали. На хорошем пароходе, с цветами провожали, на свадьбе чисто. И что же, барыня, я ведь ее тут ветрела. Иду я по базару с Марфой Петровной, рыбку мы покупать ходили, навашку, очень я навашку люблю. А тут она не навашка, а мурлан называется, а дух маленько на навашку похожий и недорогая. Иду я по базару, какая-то с торговкой, ругается, кричит, так и чешет, лицо раздуто, красное вся, как пьяная, и одета плохо, какая-то словно сборная. А это она, каретница. И она меня узнала. Помер, говорит мой супруг, в сумасшедшем доме. А она ресторан думает открывать. А как же, говорю, сумасшедший дом открывать хотели? Лопнул, говорит, тут французы перебивают шибко. А мне Марфа Петровна и говорит, она у нас в квартале, известная скандалыцца. Ее все знают. Муж от нее с ума сошел. И бриллианты она кому-то продать давала, содержателю своему, макре, называет тут так, коту по-нашему. А он убег с ними, а она и ни при чем стала. Теперь, говорится громадным огромадным связалась, с французом, а он ее походе бьет и днем, и ночью очень она венцом балуется. Уж своего добилась — Ни капельки мне ее не жалко.